Глава 16. Воскресенье, 1 июня, вторник, 10 июня. После шести месяцев бесплодных размышлений в деле Харет Вангер наметился сдвиг. В течение нескольких дней первой недели июня Микаэль нашел три совершенно новых кусочка мозаики. Обнаружение двух из них было его собственной заслугой, а с третьим ему помогли.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 Хенрик Вангер, очевидно, рассматривал эту фотографию тысячу раз, сокрушая, что больше никогда не увидит Харриет. Ему, вероятно, было досадно, что снимок был сделан с такого дальнего расстояния, и что девушка оказалась на нем лишь одной из многих. Однако Микаэля зацепило не это. Фотограф снимал с другой стороны улицы, возможно, из окна второго этажа. Объектив выхватил кабину и часть кузова одного из грузовиков колонны. В кузове стояли девушки в блестящих купальниках и шелковых шароварах и бросали в публику конфеты. Кое-кто из них, похоже, танцевал. Перед грузовиком прыгали три клоуна. Харри стояла в первом ряду публики на тротуаре. Рядом с ней находились три одноклассницы, а вокруг них толпилось не меньше сотни других жителей Хедестада. Эта картинка и застряла у Микаэля в подсознании. И внезапно всплыла, когда автобус проезжал то самое место, которое он видел на снимке.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 Дети показывали пальцами, кое-кто смеялся, все казались веселыми. Все, кроме одного человека. Харит Вангер смотрела в сторону. Ее одноклассницы и все остальные вокруг глазели на клоунов, но Харрид повернула лицо градусов на 30 или 35 направо.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 Ее губы были сжаты в узкую полоску, глаза широко раскрыты, руки бессильно опущены. У нее был испуганный вид. Испуганный или сердитый. Микаэль вынул фотографию из альбома, сунул в пластиковый конверт и на следующем автобусе снова поехал в Хедестад. На Йернвингсгаттен он вышел и встал примерно на том месте, откуда, вероятно, был сделан снимок. В те времена здесь заканчивался центр стада. Тут находилось двухэтажное деревянное здание, вмещавшее магазин видео и бутик мужской модной одежды Сунстрема, основанный, согласно табличке у входа, в 1932 году. Микаэль зашел в бутик,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 «Мне бы, собственно, хотелось только посмотреть, откуда сделан этот снимок. Можно я на секунду открою окно?» Получив разрешение, Микель распахнул створку, держа перед собой фотографию. Отсюда ему было прекрасно видно место, где когда-то стояла Харриет Вангер. Одно из двух видневшихся за ней деревянных зданий к этому времени исчезло. Его место занял четырехугольный кирпичный дом».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 Микаэль повернул голову так же, как Харриет, на фотографии. Получалось, что она смотрела на угол здания, где помещался бутик Сундстрёма, самый обычный угол дома, за который уходит поперечная улица. — Что же ты там увидела, Харриет? — мысленно спрашивал он. Микаэль убрал фотографию висевшую на плече сумку, дошел до привокзального парка...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 Хенрик Вангер и все другие, кто размышлял над исчезновением Харриет, сосредоточили внимание на событиях на острове. Моррель даже записал, что не мог отделаться от подозрения, будто авария и исчезновение Харриет имели какую-то взаимосвязь. Микаэль тут же преисполнился уверенностью, что эти подозрения Моррель питал напрасно. События начали развиваться Не на острове, а в Хедестаде, за несколько часов до аварии. Харриет Вангер увидела на улице кого-то или что-то, о чем захотела немедленно поведать Хенрику Вангеру, у которого, к сожалению, не нашлось времени с ней поговорить. Потом произошло несчастье на мосту, и тогда убийца нанес свой удар. Микаэль сделал паузу. Он впервые осознанно сформулировал предположение, что Харрит убили. Он заколебался. Однако быстро понял, что, наконец, начал разделять убеждения Хенрика Вангера. Харриет мертва, и теперь он ищет убийцу. Он вновь обратился к документам огромного дела.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 Они выпили кофе в ресторане универмага Эпа, а потом отправились на стадион, где, бродя между павильонами Лунопарка и прудами, столкнулись с другими одноклассниками. После двенадцати они двинулись обратно к центру города, чтобы посмотреть карнавальное шествие детского праздника. Незадолго, до двух часов дня, Харри вдруг сказала, что ей надо ехать домой. — и рассталась с компанией на автобусной остановке около Ернбексгаттен. Никто из подруг ничего необычного не заметил. Одна из них, Ингер Стенберг была той самой девушкой, которая отмечала безразличие Харриет в последний год. По словам Ингер, в течение того дня Харриет, как обычно, помалкивала и в основном просто следовала за остальными. Инспектор Моррель опросил всех людей, встречавшихся с Харриет в роковой день, даже если они лишь поздоровались с ней на празднике. Когда она исчезла и начались поиски, ее фотографию напечатали в местной газете. Многие жители стада связывались с полицией, сообщая, что вроде видели ее тем днем, но никто из них не заметил ничего необычного. Михаил целый вечер обдумывал, как лучше развивать только что возникшую идею. Следующим утром он отправился к Хенрику Вангеру и застал его за завтраком. Вы говорили, что семья Вангер по-прежнему имеет самое непосредственное отношение к хедестатскурерам. Верно? Мне надо получить доступ к фотоархиву газеты за 66 год. Хенрик Вангер поставил на стол стакан с молоком и вытер верхнюю губу.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 С телефона, висевшего на стене кухни, Хенрик Вангер позвонил Мартину Вангеру, объяснил свое дело и спросил, кто теперь отвечает в газете за иллюстрации. В течение десяти минут нужные люди были выявлены и разрешение получено. Руководителя фотоотдела Хедестадскуререн звали Мадлен Блумберг или попросту Майя, и ей было лет шестьдесят. За многие годы работы в области, где фотосъемка по-прежнему считалась прерогативой мужчин, женщину на этой должности Микаэль повстречал впервые. По случаю субботы редакция не работала. Но оказалось, что Майя Блумберг живет всего в пяти минутах ходьбы и уже поджидает Микаэля у входа. Она посвятила газете «Хедеста» Статс большую часть жизни. Начинала в 1964 году корректором,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 Майя Блумберг посмотрела на Микаэля изучающим взглядом. «Значит, нужна та неделя, когда пропала Харриет Вангер?» «Вам знакома эта история?» «Проработать всю жизнь в Хедеста от и не знать о ней невозможно». «А когда Мартин Вангер звонит мне рано утром в выходной день, я, естественно, делаю выводы». «Я в шестидесятых годах читала корректуру статей, которые были написаны об этом деле».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 Газета Хедестатс Куререн» была основана в 1922 году, и фотоотдел существовал не с 1937 года. Чердачное хранилище газеты содержало около 1200 папок с негативами, рассортированными по датам. Снимки за сентябрь 1966 года помещались в четырех дешевых картонных папках «Как мы поступим?» — спросил Микаэль. «Мне бы надо сидеть за столом с подсветкой и иметь возможность скопировать то, что покажется интересным. Темной комнаты у нас больше нет». «Теперь все сканируется». «Вы умеете пользоваться сканером для негативов?» «Да. Мне приходилось работать с фотографиями, и у меня самого есть сканер АКФА для негативов. Я часто пользуюсь фотошопом. Значит, вы используете то же оборудование, что и мы. Майя Блумберг быстро провела для Микаэля экскурсию по их маленькой редакции, выделила ему место за столом с подсветкой и включила компьютер и сканер. Она также показала, где стоит кофейный автомат. Они договорились, что Микаэль будет работать самостоятельно, но обязательно позвонит Майе, когда соберется уходить, чтобы она пришла заперла редакцию и включила сигнализацию. Затем она покинула Микаэля, весело пожелав приятно провести время. Чтобы просмотреть папки, Микаэлю потребовалось несколько часов. В интересующий его период в газете работали два фотографа. В нужный Микаэлю день съемку проводил Курт Нюлунд, с которым он вообще-то был знаком. В 1966 году Курту Ньюлунду был около 20 лет. Позднее он переехал в Стокгольм и стал признанным профессионалом, работавшим как в качестве независимого фотографа, так и в качестве сотрудника фотоагентства Pressensbild в Мариеберге. В 90-х годах их пути неоднократно пересекались, когда «Миллениум» покупал в «Прессенсбильд» фотографии. Микаэль запомнил его как худого начинающего лысеть мужчину. Курт Нюлунд пользовался пленкой для дневного света, которая была достаточно мелкозернистой, и ее любили многие фоторепортеры. Достав лист с работами юного Нюлунда, И, поместив его на стол с подсветкой, Микаэль стал при помощи лупы изучать негатив за негативом. Чтение негативов — это искусство, требующее известного навыка, а Микаэль таким навыком не обладал. Он понял, что для того, чтобы определить, содержат ли снимки какую-нибудь ценную информацию, ему придется сканировать каждую фотографию, а потом рассматривать их, на экране компьютера. Это заняло бы уйму времени. Поэтому он решил сначала приблизительно прикинуть, какие снимки могут представлять интерес. Микаэль начал выбирать все снимки, сделанные на месте аварии. Он убедился в том, что папка Хенрика Вангера со 180 фотографиями включал не все. Тот, кто делал Хенрику копии, возможно, это был сам Нюланд, отбраковал около 30 снимков, бывших нерезкими или плохого качества и считавшихся непригодными для публикации. Отсоединив редакционный компьютер, Микаэль подключил сканер к своему ноутбуку. На сканирование оставшихся снимков у него ушло два часа. Одна фотография его сразу заинтересовала. Где-то в промежутке между 15 Десятью и пятнадцатью-пятнадцатью, в тот самый момент, когда исчезла Харрет, кто-то открыл окно в ее комнате, и Хенрик Вангер тщетно пытался выяснить, кто это был. И вот на экране компьютера внезапно возникла фотография, снятая, вероятно, именно в тот миг, когда окно открывали. На ней были видны фигуры и лицо, правда, не в фокусе. Микаэль решил отложить анализ снимка до тех пор, пока не переместит в компьютер все фотографии. В последующие часы Микаэль разглядывал снимки с детского праздника. Курт Нюлунд отснял шесть пленок, в общей сложности около двухсот кадров. На них была бесконечная череда снимков ребятни с шариками взрослых, толп вокруг торговцев хот-догами, самого шествия. Местного артиста на сцене и раздач каких-то призов. Под конец Микали решил сканировать все. Через шесть часов у него получилась папка с девятью десятками фотографий. Стало ясно, что в редакцию все равно придется наведаться еще раз. Около девяти вечера он позвонил Майе Блумберг, поблагодарил ее и поехал домой на остров. Вернулся он в воскресенье в девять утра. Когда Майя Блумберг впускала его, редакция была по-прежнему пуста. Микаэль совсем забыл о том, что сейчас строится, и газета должна выйти только во вторник. Ему вновь разрешили занять тот же рабочий стол, что и накануне, и он весь день посвятил сканированию. К шести часам вечера ему оставалось обработать около сорока снимков с детского дня. Просмотрев негативы, Микаэль решил, что крупные планы милых ребячих лиц или снимки — Выступавшего на сцене артиста для его целей интереса не представляют, зато он отсканировал происходившее на улице и скопление народа. Во второй день троицы Микаэль занимался изучением нового иллюстративного материала. Он сделал два открытия. Первое его неприятно удивило, а второе заставило пульс сбиться чаще. Первым открытием стало лицо в окне, Харриет Вангер. Снимок отличался некоторой нечеткостью изображения, и поэтому его не включили в первоначальное собрание. Фотограф стоял на холме возле церкви и снимал мост. На заднем плане виднелись здания. Микаэль обрезал фотографию так, что осталось только интересующее его окно, и стал экспериментировать, меняя контрастность и увеличивая резкость до тех пор, пока не выбрал максимально качественный, по его мнению, вариант. В результате получился зернистый снимок с минимальным затемнением, показывавший четырехугольное окно, занавеску, часть руки и нечеткий полумесяц видневшегося внутри комнаты лица. Микаэль смог удостовериться, что это была не Харриет Вангер, имевшая истинно черные волосы, а некто светловолосый. Он убедился также, что различает более темные фрагменты на месте глаз, носа и рта, но придать четкость чертам лица оказалось невозможным. Однако он не сомневался, что видит женщину. Светлое пятно продолжалось от лица до уровня плеч, указывая на распущенные женские волосы. К тому же эта личность была одета во что-то светлое. Микаэль прикинул рост загадочной фигуры в сравнении с окном. Значит, это была женщина ростом примерно 170 сантиметров. Просмотрев в компьютере остальные фотографии с места аварии, он смог сделать вывод, что один человек очень хорошо подходит под составленное им описание. Двадцатилетняя Сесилия Вангер Курт Нюлунд сделал в общей сложности 18 снимков из окна бутика Сунстрема. Харрет Вангер была видна на 17 из них. В компании одноклассница она подошла к Ерненгсгаттен как раз в тот момент, когда Курт Нюлунд начал снимать. Микаэль прикинул, что съемка продолжалась минут пять. На первой фотографии Харриц с подругами шла по улице по направлению к фотографу. На снимках со второго по седьмой девушки стояли неподвижно, глядя на шествие, а затем они переместились на улице метров на шесть. На самой последней фотографии, возможно, снятой чуть позже, всей группы уже не было. Микаэль сделал серию изображений, на которых он обрезал портрет Хариет по пояс и обработал их так, чтобы получить наилучшую контрастность. Поместив снимки в отдельную папку, он открыл программу «График-конвертер» и запустил слайд-шоу. Получился фрагментарный немой фильм, в котором каждый снимок демонстрировался 2 секунды. Харриет появляется, снимок в профиль, Останавливается и смотрит вдоль улицы, поворачивается лицом к улице, открывает рот, чтобы что-то сказать подруге, смеется, касается уха левой рукой, улыбается. Внезапно у Хари делается удивленный вид. Лицо развернуто градусов на 20 влево от фотоаппарата. Девушка распахивает глаза и перестает улыбаться. Губы сжимаются в узкую черточку. Харит. Сматривается. В ее лице читается что? Печаль? Потрясение? Злость? Харит опускает взгляд. Исчезает. Микаэль раз за разом прокручивал свое слайд-шоу. Снимки со всей очевидностью подтверждали выстроенную им теорию. На Ернвенгсгаттен в Хедестаде что-то произошло. Все получалось очень логично. Она видит что-то, кого-то, на другой стороне улицы. Она потрясена. Потом направляется к Хенрику Вангеру для личной беседы, из которой ничего не получается. После этого она бесследно исчезает. Что-то в тот день произошло. Но что именно? Снимки не объясняли. В два часа в ночь на вторник Микаэль, сварив кофе и сделав бутерброды, уселся на кухонный диван. Он был подавлен и вместе с тем возбужден. Вопреки собственным ожиданиям, он открыл новые обстоятельства. Правда, они лишь бросали неожиданный свет на развитие событий, но ни на миллиметр не приближали его к разгадке. Он глубоко задумался о том, какую роль в этой драме сыграла Сесилия Вангер. Хенрик Вангер Невзирая на лица, тщательно исследовал, чем занимались в течение дня все замешанные в эту историю, и Сесилия не явилась исключением. В 1966 году она жила в Упсале, но за два дня до злосчастной субботы приехала в Хедестад. Остановилась Сесилия в гостевой комнате у Изабеллы Вангер. Она утверждала, что, возможно, рано утром и видела Харит, но не разговаривала с ней. В субботу она ездила в Хедестат по делам. Харри там она не встречала и вернулась на остров около часа дня, приблизительно в то время, когда Курт Нюлунд вел съемку на Ернвексгаттен. Сесилия переоделась и около двух помогала накрывать столы для обеда. В качестве алиби это было слабовато. Время каждый раз указывалось приблизительно, особенно в отношении ее возвращения на остров, однако Хенрик Вангер не обнаружил никакого повода заподозрить ее в лжи. Сесилия принадлежала к числу самых любимых родственников Хенрика. Кроме того, она была любовницей Микаэля, поэтому ему было трудно сохранять объективность и почти невозможно представить себе ее в роли убийцы. Теперь же забракованный ранее снимок уличал ее в во лжи. Вопреки собственным утверждениям, в комнату Харриет она заходила. Микаэль пытался определить, что это могло означать. «Если ты солгала в этом, то в чем ты солгала еще?» — мысленно спрашивал он ее. Микаэль обобщил в уме все, что было известно ему о Сесилии. Она производила впечатление глубоко замкнутого человека, несущего груз своего прошлого, вследствие чего она жила одна, не вела сексуальную жизнь и трудно сходилась с людьми. Она никого не подпускала к себе близко, а когда однажды, поддавшись порыву, дала волю чувствам и кинулась на шею мужчине, то выбрала Микаэля, чужака, оказавшегося тут на время. Потом Сесилия пожелала порвать с ним, поскольку не может жить с мыслью, что он столь же внезапно исчезнет из ее жизни. По предположениям Микаэля, его грядущий отъезд и предопределил ее выбор. Раз он здесь ненадолго, она может не бояться, что он как-то круто изменит ее жизнь. Микаэль вздохнул и бросил заниматься психоанализом. Второе открытие он сделал глубокой ночью. Ключом к разгадке, в этом он не сомневался, являлось то, что увидела Харрит в Хедестаде на Ернвегсгаттен. Но чтобы узнать, что это было, ему пришлось бы изобрести машину времени, встать позади Харрит и посмотреть через ее плечо. Дойдя до этой мысли, Микаэль хлопнул себя по лбу и кинулся обратно к ноутбуку. Он вывел на экран Необрезанные снимки, относившиеся к Ерндецгаттон, посмотрел и... Вот оно! Позади Харриет Вангер, примерно на метр вправо от нее, стояла молодая пара. Мужчина в полосатом свитере и женщина в светлой куртке. Она держала в руке фотоаппарат. Увеличив снимок, Микаэль... Увидел, что это, похоже, кодек-автомат со встроенной вспышкой, дешевый аппарат для отпускников, не умеющих фотографировать. Женщина держала аппарат на уровне подбородка, потом подняла его и сфотографировала клоунов именно в тот момент, когда Харриет изменилась в лице. Микаэль сравнил положение аппарата с направлением взгляда Харриет. Женщина снимала практически то, на что смотрела Харриет. Внезапно Микаэль почувствовал, что у него сильно стучит в висках. Он откинулся на спинку стула и вытащил из нагрудного кармана пачку сигарет. Кто-то заснял именно то, что он так хочет увидеть. Но как узнать, кто эта женщина? Как раздобыть сделанные ею фотографии? Проявляли ли вообще эту пленку и сохранился ли в таком случае этот снимок? Микаэль открыл папку со снимками толпы на празднике. В последующий час он увеличивал каждую фотографию и вглядывался в каждый квадратный сантиметр. Только на самом последнем снимке он вновь обнаружил ту пару. Курт Нюланд сфотографировал другого клоуна с шариками в руке, который со смехом позировал перед камерой. Съемка велась на стоянке у входа на стадион, где проходил праздник». Было, вероятно, начало второго. Потом Нюлунда известили об аварии на мосту, и он прервал работу на празднике. Женщина была почти совсем заслонена, но зато отчетливо виднелся профиль мужчины в полосатом свитере. Он держал в руке ключи и склонился, чтобы открыть дверцу машины. Фокус наводился на клоуна на переднем плане, и машина получилась слегка размытой. Номерной знак был частично скрыт, но начинался на АСЗ, плюс что-то еще. В шестидесятые годы номерные знаки начинались с буквы, означавшей «Лен», и в детстве Микаэль научился распознавать, откуда приехала машина. На АСЗ начинались номера Вестерботтена. Потом Микаэль заметил что-то другое. На заднем стекле имелась какая-то наклейка. Он увеличил масштаб, но текст совершенно расплылся. Микаэль вырезал наклейку и долго бился над контрастностью и резкостью. Он по-прежнему не мог прочитать текст, но пытался в расплывчатых линиях угадать, какие буквы там могут быть. Многие буквы были обманчиво похожи. «О» легко путалось с «Д», а «б» походило на «е» и некоторые другие. Повозившись с бумагой-ручкой и и исключив ряд букв, он получил непонятный текст р ё ни крифа Микаэль всматривался в картинку, пока глаза не начали слезиться, и вдруг ясно увидел текст «Нерсэ-Сникрифабрик». Дерево-обделочная фабрика Нюрщер. Далее следовали мелкие значки, совершенно нечитаемые, но, вероятно, представлявшие собой номер телефона.